Я устроил себе один из тех основательных завтраков за счет расходов по делу, которые начинаются с мартини окончаются страстной надеждой найти очередное такое же дело. Затем отправился домой, потому что оттуда мог звонить, лежа, не опасаясь, что какая-нибудь старая леди, рвущаяся в автомат, вызовет копов. Мой дом выглядел покинутым. В последнее время я мало в нем бывал. Я отнес к дивану непонятной формы Такого не увидишь и в борделе, говорили мне. Телефон. Поставил его на пол, набрал номер и с радостью услышал напоминающий компьютер голос: "Офис мистера Брюса Милфорда. «Здравствуй, Гиацинт", мечтательно сказал я. "О, это вы", холодно откликнулся голос. "Мистер Брюс Милфорд на месте. Будет в 4:30. Хотите, я попрошу его перезвонить вам?" "Нет, скажешь ему следующее: Уолман просил передать, что привезет доказательство невиновности его клиента в дом Эдвин Буллорд в восемь вечера. Да, а еще Я был очень взволнован. — Ладно, ответила она. гений, за работой. Мне показалось, что я услышал в голосе девушки нотку уважения, но если это и было, то ненадолго. Хилда с угрозой добавила: "Но ну разве ты не занят сегодня вечером? Наш ужин придётся отложить" в крайнем мире на время боюсь, пока мне придется заняться работой и сосредоточиться на других занятиях. Иначе, но она уже положила трубку. Я набрал номер Двины Болхард, и мне ответил внушительный, похожий на рык, знакомый, сочный баритон. Надеюсь, моя знакомая в добром здравии, а не лежит под плитами гаража, с тревогой спросил я. Мембрана загрохотала как барабан. Это вы, Холман, прогудел наконец баритон Эдвеина в обычном состоянии, как всегда истерическом. Веселенький денек я провел. Все равно, что караулить психушки лунатиков в полнолуние. Как развиваются события! Вы не представляете, как я на вас надеюсь. Полный успех, бесстыдно солгал я, настроенный баритоном исполнителя шекспировских пьес на британский лад. Поэтому и звоню... Сегодня в восемь вечера я привезу бесспорное доказательство, что девушку убили не вы. Правда? Облегчение в его голосе вызвало у меня мерзкое чувство вины. Слава богу. Замечательно, Холман. Не знаю как. Потом, сказал я, мне уже пора. В телефон рубётся какая-то расхристанная девушка по вызову. Похоже, Марти Дженнингс обсчитал ее на девяносто девятый доллар». Я быстро повесил трубку. Повинуясь внезапно возникшей идее, я набрал номер бара в центре города, известного под названием Гумайка, и спросил, нет ли там поблизости Джо Трейлера. С тех пор, как я знал Джо, он всегда сидел в этом баре, так что пари было беспроигрышное. Джо, экс-адвокат и алкоголик, перебивался выполнением случайных поручений для желающих сэкономить деньги на практикующем юристе. Джо отряллем слушает. Раздалось в мою мухе знакомое невнятное бормотание. Рик Холман, отрекомендовался я. Как ты, Джо? Ужасно, горестно ответил он. Кроме двух ничтожных кружек пива, купленных каким-то прижимистым моряком, больше ничего. И триэс. Для тебя нашлась работянка? Знаешь Ника Феслера? Нет, сказал он твердо. «Даже у нас бывших адвокатов есть своя гордость. Слышал о нем, конечно. Я хочу знать, женат ли он, если да, на ком? У меня знакомый в муниципалитете, ответил Джо. Но он дорого стоит, Рик, ради такого важного дела. Сколько? Вечером я должен купить ему ржаного виски с маленьким прицепом. Джо захихикал. Я позвоню тебе в течение пятнадцати минут. Идет!» «Двадцать пять баксов, если уложишься, сказал я. За каждую минуту просрочки теряешь доллар. Я беззвучно усмехнулся. Так идет». Но он уже повесил трубку. Телефон зазвонил через тринадцать минут. Нет, сейчас он не женат, быстро заговорил Джо. Был в 1957, целых семь недель на Лулу Лазар, настоящее имя Гэлли Мыскрутен. Она получила развод. Основание: крыша поехала. Экс-адвокат гоготнул. Может, парень ожидал, что она умеет говорить? Большое спасибо, Джо, сказал я. «Дай мне, Майка. Разумеется, сказал он. В любое время, мистер Холман. Вести с вами дела одно удовольствие. Он снова гоготнул. Если бы я все еще чтил закон, то не посмел бы потребовать с вас так много. Наступила короткая тишина. Затем грубый голос прогудел в моё ухо. Привет, мистер Холман. Майк, сказал я. Запиши 30 баксов на мой счет, Ладно. Само собой. Только передай Джо, что я сказал 25, а на оставшуюся пятерку вечером пошли еду для него. Ладно. Как скажете, прогудел байк. Только он не станет есть, сами знаете. Но иначе меня заест совесть», — ответил я. Я поставил телефон на пол и закрыл глаза. Звонок задребезжал через три минуты, когда я уже начал засыпать. Мистер Холман? прозвенел молодой женский голос после того, как я пробурчал в микрофон нечто неразборчивое. Вам звонит мистер Дженкинс. Пожалуйста, не бросайте трубку. Я в ванной, огрызнулся я. Что вы хотите, чтобы я встал под кипяток? Но девушка уже передала трубку говорит Марти Дженнингс, послышался решительный баритон. Я только что говорил с нашим общим другом в духе ваших предложений. Он относится к вам враждебно и скептически. К тому же он зол на вас. Неудивительно, заметил я. Мне показалось, вам следует это знать. Спасибо, сказал я, а затем вдруг спросил по наитию: "Зачем вы пригласили на прием Бэтти Онк, мистер Дженнингс?" Если попросил в качестве одолжения. А что? Быть меня заинтересовала. Никто, кажется, о ней ничего не знает. Она была его любовницей во всяком случае еще несколько месяцев назад, ответил продюсер. Ник называл ее своей королевой девственницей. В голосе Джинемцы послышалось отвращение. Даже в лицо, представляете? Но Бетти Онг, кажется, было наплевать. Думаю, перед этим она работала секретаршей у Милфорда. Меня весьма удивила просьба Фислера пригласить ее. Я думал, все давно в прошлом. "Любопытно", сказал я. "Говорят, она называла себя женой Ника". "Выдавала желаемое за действительное", куратно рассмеялся продюсер. "Или фраза Ника отражала реальность, пока мисс он не стала его любовницей". "Кто знает", бодро ответил я. "Спасибо за звонок, мистер Дженкинс. Просто я подумал, что вам следует это знать". Повторил он и повесил трубку. Я снова поставил аппарат на пол и на всякий случай закрыл глаза, пребывая в уверенности, что не уснул. Когда я очнулся, на часах было 6:30, и за окном светало. Я принял душ, оделся по полной форме, включая 38-й в поясной кобуре под пиджаком. В торопах проглотил бурбон со льдом и сел в автомобиль без 28 Я припарковался перед домом, едва не и Роберт Джейлс открыл дверь раньше, чем я успел нажать кнопку звонка. "Рано", сказал он. "Всему причиной мои врожденные хорошие манеры", сообщил я. "Если я опаздываю, начинаю тосковать. А нет ничего хуже, чем плачущий гость на приеме, не так ли?" "С вами все в порядке?" осторожно осведомился англичанин. «Все великолепно", заверил я. Если у вас под рукой есть открытая могила, я упаду в нее, не возражайте. Когда я прошел за ним в гостиную, с дивана на меня бросила злой взгляд Эдвина Болхард, она была в мрачном черном платье и здорово походила на труп трехдневной давности. Атмосфера в комнате явно накалялась. "На ну, устрина!" раздался баритон Джеймса, возвратившегося в комнату. "Где обещанное доказательство?" Не будь дураком, сердце мое!» — язвительно сказала Эдвина. Час пока не пробил. Подожди еще пятнадцать минут. Волшебник не станет доставать белых кроликов из шляпы до восьми часов, помнишь? Выпить не найдется?» Я с надеждой взглянул на Джейлса. Конечно. Он недоуменно поглядел на меня, пожал крутыми плечами и направился к бару. Значит, вы наконец-то мне поверили? В ехидном голосе Эдвины звучало удовлетворение Девушка убита. Да, я видел тело, согласился я. Но когда я на несколько минут вышел, чтобы доплатить за стоянку, труп унесли. Джейлс вложил стакан в мою руку. Вы хорошо себя чувствуете, старина? Я имею в виду, не сказалось ли на вас напряжение последних дней или другие причины? «Все прекрасно, успокоил я его. Правда, опасаюсь, что не все приглашенные посетят вас. Хотя до сих пор я был в них уверен. Не все? удивилась Эдвина. Кто, например? Кролики. Я загадочно улыбнулся. Даже волшебник не может вынуть их из шляпы, если они сперва в нее не влезут. Голубые глаза с розовыми прожилками сосудов расширились. Бобби, по-моему, у него крыша поехала. Нет, Уверенно возразил англичанин: "Anshotet, вот и все! американский юмор". Он озадаченно покачал головой: "Никогда не могу понять этих шуток". "Это вам не крикет", вернул я. Не успел он ответить, как раздался звонок в дверь. Поскорее откройте, старина", с тревогой сказал я, "боюсь, чтобы мои кролики не убежали". Джейл неохотно удалился, Ошеломленное выражение его лица говорила само за себя. И кто же кролики? Продолжала допытываться Эдвина. Ник, Феслер, разумеется, и его жирный дружок. Кто же еще?» На пороге появился Джейлс в сопровождении Брюса Милфорда. Привет, Рик, агент широко улыбался, весело поблескивая синими глазами. Надеюсь, я ничего не пропустил, когда секретарша сообщила мне о твоем послании. Я не смог преодолеть искушение. Ты ничего не пропустил, Старина, заверил я. Здравствуй, Эдвина! Он приветствовал ее все той же ослепительной улыбкой и тем же праздничным блеском в глазах. Ты сегодня восхитительна. Впрочем, как всегда. Это ты, Шалопай, виноват, буркнула она в ответ. Что? не понял агент. Ты предложил актеру нанять меня, объяснил я для него. Теперь Джейлс ее отверг за то, что знала правду, но вовремя не сказала. Снова прозвенел звонок. Джайлз пожал плечами и машинально направился в прихожую. Еще кролики", усмехнулась Эдвина. "Их всегда не хватает", объяснил я. "Когда эти ушастики нужны позарез, они где-то пьют или размножаются". На этот раз Джейлс возглавлял маленькую процессию состоящую из Ника Феслера и рабата. "Говорят, приглашены", объявил Джейс и взглянул на меня. «Вами?» "Да", кивнул я. "Рад тебя видеть, Феслер!» Лысый гадёныш поднял на меня свои выпученные, водянисто-серые глаза. "Хочу видеть твой провал, Холман", проскрипел он. Я вполне вежливо кивнул и посмотрел на толстого гиганта за его спиной. Привет, Пузырь!» — сказал я. Как сердечко? Приступа в последнее время не случалось? Работ дежурно улыбнулся, рот до ушей. А острые глазки, запрятанные в складках жира, бдительно обшарили комнату. Стоя почти рядом, я явственно слышал глухое биение его сердца в груди, уханье неисправного парового молота. "О'кей, Холман", бросил Физлер. "Все в сборе. Так. «Чего же ты ждешь? Выдай-ка этому за знаки доказательства, что не он убил Дикси. Ну же. Джейлс жалобно взглянул на меня. Его лицо стало серым. Этот, он показал глазами на лысого человечка, этот скелет пигмея Феслер!» Следи за языком, падла, буркнул Ник. «Это раса, быстро пересчитает тебе зубы. Так это он? спросил Джейлс. Я видел его на приеме, но не имел понятия, кто гигант, который грозит. Пожалуйста, помолчите, мистер Джайлс, робот фальшиво улыбнулся, голос вырвался из его груди с натужным свистом. Не будете во мне зверя? Парочка гермафротных уродов, — с неподдельным отвращением произнес Джайлс. Толстая усатая баба и человек-скелет это напугало меня до полу. Джейлс, как тогда и я в пляжном домике, не был готов к столь стремительной атаке. Толстяк нанес ему мощный удар под сердце, и актер, побледнев, медленно опустился на колени. Извините, виновато пропыхтел Робат. Огромная грудь толстяка вздымалась, взбесившийся паровой молот ухал в груди с бешеной скоростью. Я всего лишь хотел его вразуметь. Эдвина испустила вопль ужаса и кинулась к актеру, словно голодный вампир, встретивший первого в году донора. "Оставь его!" нетерпеливо пожал узкими плечами Феслер. "Начинай, Холман". почему бы и нет?" с наглецой произнес я, сдерживая дрожь и стараясь незаметно скрестить пальцы. Даже Марти Дженкинс порой не может обойтись без Ника Еслера. Если Дженкинс, поднявшись наверх, Да и не спустился сюда. Он явно не раз прибегал к твоей помощи. Не так ли, Ник? Фислер пренебрежительно хмыкнул. И что с того? Не то, что ты все знал о новом боевике с крупным английским актером, получившим 300 штук за главную роль. Знал, что в жизни англичанина интересуют только две вещи: выпивка и дамы. Дельца куда проще, чем выманить наследство у девяностолетней вдовы. Ты слышал, что Дженнингс даёт приём, на который приглашён актёр, поэтому и попросил Марти о небольшом одолжении. На приёме должна появиться его постоянная девушка по вызову, некая Вирджиния Стронг. Ночью она бесплатно обслужит Сэми Уэстина, потому что ты задолжал Сэмми подобную услугу. Затем ещё одно маленькое одолжение: ты приводишь свою старую любовь. Её зовут, кажется, Бетти Уонк. И это доказательство невиновности твоего сознаки дружка, стоящего перед нами на коленях, ухмыльнулся Фэслё. Пусть молится. Затем ты привлёк к делу стриптизёршу из бурлеска на стрипе, — продолжал я. Некую бойкую блондинку Дикси. Операцию назначили на час ночи, когда большинство гостей, уже разойдётся, она впорхнёт на приём, устроит бесплатный стриптиз который наверняка доведет Джейлса до экстаза. Затем при первом удобном случае девица соблазнит актера на романтическую поездку в твой пляжный домик. А там его поджидает бутылка любимого пойла с добавочкой из гидрохлората. Ты покидаешь прием чуть позже, захватив с собой пузыря и, вероятно, кучу фонарей фотокамер и отправляешься к домику. Ты рассчитывал, что актер будет либо в беспамятстве, либо настолько пьян, что его запросто можно будет уложить в различных эротических позах с Дикси. Только у вас все пошло наперекосяк. Когда вы приехали, актер, шатаясь, вывалился из домика, и пузырь машинально вырубил его. Затем вы вошли в дом и обнаружили Дикси, кто-то ударом по голове пустой бутылкой из-под кальвадоса отправил ее на тот свет. "Говори, говори!" прошептал Ник. Всё равно ничего не докажешь. Возможно, ты собирался убить актера, — продолжал я. возможно, тебе в голову пришла идея похитрее. Вы прикроете парня, а Марти Дженкинс оценит это и заплатит вам. Позже и актер оценит ситуацию и будет вынужден отстегивать вам постоянно